Глава 23. Воскресенье на Гросвенорской площади. Кеннеди был самый внимательный член парламента и очень аккуратный человек относительно правил часов в его доме. Но он любил, чтобы и его жена была так же аккуратна, как он. Леди Лора, выходя за него, Твердо решилась исполнять свою обязанность к нему во всех отношениях, даже хотя эти отношения могли быть иногда неприятны, и, может быть, точнее исполняла это, нежели чем исполняла бы это, если б любила его сердечно, но, может быть, не так любила аккуратность, как ее муж, и теперь уже некоторые его привычки — Сделались для нее стеснительны Он всегда читал молитвы в девять часов Завтракал четверть десятого Как бы поздно не лег накануне После завтрака он распечатывал письма в кабинете Но любил, чтобы жена была с ним И рассуждал с нею о содержании этих писем Его домашний секретарь сидел в другой комнате Но он думал, что все должно быть сообщаемо секретарю через его жену. Он требовал, чтобы она сама поверяла счеты их домашних расходов и позаботился научить ее какой-то прекрасной методе вести счетные книги. Он предписал ей некоторый курс чтения, что было довольно приятно. «Дамы любят получать такие предписания». Но Кеннеди, казалось, ожидал, что жена его будет читать назначенные им книги. И еще хуже, он думал, что она будет читать их в то время, какое он назначил для этого. Это я нахожу тиранством. Потом воскресенья сделались очень скучны для леди Лоры. Она приучилась считать своей обязанностью ходить в церковь два раза, и хотя в доме ее отца это никогда не наблюдалось очень строго, она решила сделать это охотно. Но Кеннеди ожидал также, что она будет с ним обедать вдвоем по воскресеньям и что вечером у них не будет гостей. Это требование было, впрочем, не очень строго, но леди Лора находила, что оно вредно действует на ее спокойствие, Воскресенье были очень для нее скучны и заставляли ее чувствовать, что ее властелин и повелитель был настоящим властелином и повелителем. Она делала было усилия, чтобы избавиться от этого, но усилия ее были напрасны. Он никогда не говорил ей сердитого слова. Он никогда не отдавал ей строгого приказания, но у него была своя манера». «Я не скажу, чтобы читать романы по воскресеньям было грешно», — сказал он. «Но мы должны согласиться, что мнения на этот счет разногласны и что многие из лучших людей восстают против подобного занятия по воскресеньям и что воздержаться от этого будет безопасно». Таким образом, романы были отложены, И длинный воскресный вечер сделался камнем преткновения для леди Лоры. Сверх того, эти два часа с мужем по утрам сделались для нее очень утомительны. Сначала она объявила, что ее величайшим честолюбием будет помогать мужу в его трудах, и она читала все письма от Макнобеллов и Макфайсов, просивших мест. Мерщиков и таможенных смотрителей С притворным интересом Но работа эта Очень скоро надоела ей Ее быстрый ум Скоро распознал, что она Ничего тут не делает Это все были только Формы и пустословия И притязания на дело Муж ее Исполнял все это с чрезвычайным Терпением Читал каждое слово отдавал приказания относительно малейших подробностей и добросовестно делал то, за что взялся. Но леди Лори хотелось бы вмешиваться в политику, рассуждать о билях, помогать сажать на место мистера такого-то и сталкивать с места лорда такого-то. Для чего должна она терять время на то, что молодой человек в смежной комнате, называемой домашним секретарем, Мог исполнять так же хорошо, как и она Все-таки она повиновалась Как ни трудна была ее задача Она повиновалась Если муж советовал ей сделать то и то Она следовала его совету Потому что она так много была ему обязана Если она приняла половину всего его богатства, не любя его Она тем более была ему обязана Но она знала, она не могла этого не знать, что ум ее был блестящее, чем у него, и не было ли для нее возможности руководить им. Она сделала усилие руководить им и узнала, что он упрям, как бык. Кеннеди был, может быть, человек недоровитый, но он умел поступать по-своему и намеревался этого держаться. «У меня болит голова, Роберт», сказала она ему в одно воскресенье после второго завтрака. «Мне кажется, я сегодня не пойду в церковь». «Надеюсь, что это не серьезно. О, нет!» «Ты знаешь, что при головной боли лучше всего сидеть спокойно в кресле». «Я в этом не уверен», — сказал Кеннеди. «Если пойду в церковь, я не буду слушать службы», — сказала леди Лора. «Свежий воздух сделает тебе пользу более всего другого, и мы можем пройти пешком через парк». «Благодарю! Я не хочу выходить сегодня!» Она сказала это несколько сердито, и Кеннеди пошел в церковь один. Когда леди Лора осталась одна, она начала думать о своем положении. Она была замужем не более пяти месяцев, и ей начинала надоедать очень ее жизнь. Не начинал ли ей также надоедать ее муж? Она два раза говорила Финиасу Финну, что она более всех людей на свете уважала Кеннеди, она и теперь уважала его не менее, она не знала ни одного пункта, в котором он не исполнял бы аккуратно своей обязанности, но нельзя жить счастливо друг с другом, даже с братом, сестрой и другом, только одним уважением. Все добродетели на свете — хотя они существовали бы на каждой стороне, не сделают мужчину и женщину счастливыми, если между ними нет сочувствия, леди Лора начинала находить, что между нею и мужем был недостаток сочувствия. Она думала об этом до тех пор, пока ей надоело об этом думать, и тогда, желая развлечь свои мысли, она взяла книгу, лежавшую у нее под рукой. Это был новый роман, который она читала накануне, и теперь, не думая об этом, она продолжала его читать. Потом к ней без сомнения пришла смутная мысль, что так как она освободилась от вторичной поездки в церковь под предлогом головной боли, то под тем же самым предлогом она могла освободиться от других воскресных занятий, когда ребенок болен, ему дают поджаренный хлеб с маслом и книгу с картинками вместо хлеба с молоком и уроков. Таким образом, леди Лора сочла себя вправе читать роман. Когда она читала его, постучались в дверь и вошел Барингтон Ирл. Кеннеди не отдавал приказаний против воскресных посетителей, но просто сказал, что визиты в воскресенье не по его вкусу. Баррингтон, однако, был кузен леди Лоры, и люди должны быть очень строги, если не могут видеть своих кузенов по воскресеньям. Головная боль леди Лоры вскоре совсем прошла. В одушевлении рассуждения о новом Билле С секретарем первого министра, она встала с кресла и стояла у стола с Романом в руках, протестуя против этого, опровергая то, выражая безграничное доверие к Монку, сильно нападая на Тернбелля, когда муж ее вернулся из церкви и вошел в гостиную. Леди Лора забыла совершенно о своей головной боли, а в характере ее вовсе не было того лицемерия, которое могло бы научить ее умерить свои политические чувства при возвращении ее мужа. «Я объявляю, — сказала она, — что мистер Тернбальд теперь будет противиться мерам правительства, потому что он не может поступить по-своему во всем. Я не стану более доверять человеку, который называет себя популярным предводителем партии и не следует сказал барингтон ирль это все очень хорошо для вас барингтон вы аристократический вик старой официальной школы и называетесь либералом только потому что фокс был либерал сто лет тому назад а я предана этому всем сердцем сердце Никогда не должно иметь отношение к политике. «Не правда ли?» — обратился Ирль Кеннеди. Кеннеди не хотелось рассуждать об этом в воскресенье, и он не желал говорить при Барингтоне Ирле, что находит это дурным. Притом он желал обращаться с женой как с больною, чтобы она была этим, так сказать, наказана. Но он не желал сделать это таким образом, чтобы Барингтон знал о наказании. «Лоре, лучше бы не тревожить себя этим теперь», — сказал он. «Как же можно запретить себе тревожиться?» — сказала леди Лора, смеясь. «Хорошо, хорошо. Теперь мы не будем говорить об этом» сказал Кеннеди, входя. Потом он взял роман, который леди Лора только что положила, и, взглянув на него, отнес его на полку, которая стояла довольно далеко. Леди Лора смотрела, как он делал это, и все мысли ее мужа сделались для нее открыты тотчас. Она пожалела о романе, пожалела также и о политическом разговоре, вскоре после этого барингтон ирль ушел и муж с женой остались вдвоем я рад что твоей голове гораздо лучше сказал он он не имел намерения быть строгим, но говорил с серьезностью которая доходила почти до строгости да лучше сказала она приход барингтона развлек меня. «Мне очень жаль, что тебе было нужно развлечение». «Разве ты не знаешь, что я хочу сказать, Роберт?» «Нет. Кажется, не знаю». «Я полагаю, что твоя голова крепче. Ты не имеешь этого чувства беспомощного бессилия мозга, который почти доходит до головной боли. И так неприятно». «Бессилие мозга может быть хуже головной боли, но я не думаю, чтобы оно могло произвести ее. Ну, я не знаю, как это объяснить. Головная боль, я думаю, происходит от желудка, даже когда первоначально ее порождает нервное расстройство. Но бессилие мозга...» «О, Роберт!» Мне так жаль, что я употребила это слово. «Я вижу, что это не помешало тебе читать», — сказал он после некоторого молчания. «Читать такие вещи? Я не годилась ни на что лучше». Настало новое молчание. «Я не стану опровергать, что это может быть предрассудок», — сказал он. Но, признаюсь, чтение романов в моем доме по воскресеньям огорчает меня. Идеи моей матери на этот счет очень строги, а я не могу думать, чтобы сын дурно поступал, следуя урокам своей матери. Это он сказал самым серьезным тоном, какой только мог принять. «Я не знаю, зачем я взяла эту книгу», — сказала леди Лора. «Просто потому я думаю, что она лежала тут. Вперед я буду этого избегать». «Избегай, душа моя», — сказал муж. «Я буду обязан и признателен тебе, если ты станешь помнить, что я сказал». Тут он оставил ее, и она сидела одна, сперва в сумерках, а потом в темноте, два часа не делая ничего. Какую жизнь доставила она себе, вступив в супружество с мистером Кеннеди Лофлинтарским, если эта жизнь была скучна и нестерпима в Лондоне, какова же она будет в деревне?